Прядь, сорок седьмая. Близился кровавый месяц, когда во всех усадьбах забивают лишний скот, заготавливают мясо на зиму и отмечают её приход обильными пирами. Хальден собирался встречать этот праздник в Вестфольде, в усадьбе Сейхейм, исконом владений их рода, где жил ещё Гудрят-охотник. Из Согна они с Рёгнвальдом вместе прибыли сюда морем, но задерживаться Рёгнвальд не хотел торопился скорее попасть в Хрингарики, для чего ему нужно было проплыть ещё дальше, к вершине фьорда. В Сейхеме он провёл лишь несколько дней, нужных для поправки кораблей и пополнения припасов. «К чему так спешить, задержись», — уговаривал его Хальден. «Отметим вместе зимние ночи, а потом тронемся к Сигурду-Оленю. Я бы охотно поехал с тобой». «В должен остаться хотя бы один из нас, как на зимние ночи, так и на Йоль», — возражал Рюгнольд. «А я надеюсь на осенних пирах справить свадьбу. Привезу сюда мою молодую королеву и вместе отметим Йоль». «Едва ли я буду здесь на Йоль. Зимой мне придётся объезжать земли, собирать здань. А хотелось бы увидеть дочь Сигурда». Хальден говорил это вроде бы спокойно, но Рёггвальду чудилась насмешка в голосе дяди, и это его тревожило. «Ты её уже видел», – сурово напомнил он. «Думаю, тебе не стоит больше с ней встречаться, пока она не стала моей женой». «Ты напрасно беспокоишься», – почти отечески увещевал Хальден, но Рёггвальд чуял притворство в этой отстранённости. «Она ни разу не видела моего лица и не сможет обнаружить подмену». Чтобы она не обнаружила подмену, ты должен отдать мне это». Рёгнвальд указал на перстень с тремя самоцветами, что Хальден носил на мизинце. Это украшение появилось у него после возвращения из Йотунхейма, и Рёгнвальд сразу его узнал. Он не раз видел этот перстень на пальце Рёгнвальд, когда гостил в усадьбе Сигурда. «Ты и впрямь встречал её», — вырвалось у него, когда он впервые заметил перстень. «Конечно», — даже с удивлением ответил Хальден. «А ты думал, я тебе тот лживые саги плету? Она сама дала тебе? Это залог? Да, она сама дала его мне на прощание и сказала, что узнает спасителя по этому персню». Этот разговор происходил в ту же ночь, когда Хальден, исчезнувший на полгода, появился из кургана своей покойной жены и вновь предстал перед изумленной дружиной. В то время Хальдан, обрадованный благополучным возвращением и гордый успехом, рассказал племяннику все, как было, показал и меч-губитель тьмы, и перстень. Только когда Рёгнвальд протянул руку и сказал «Ты ведь отдашь мне его?», Хальдан понял, что расставаться с перстнем ему вовсе не хочется. «Пусть он еще побудет у меня», — ответил он тогда. «Мне приятно его видеть и вспоминать свои подвиги» иначе я подумаю, что всё это мне приснилось. Я отдам его тебе позже, когда ты соберёшься к Сигурду-оленю». В тот раз Рёгнвальд удовлетворился этим обещанием, хотя ревниво поглядывал на перстень каждый раз, особенно если Хальден рассматривал его. Подставив руку под свет солнца или огня, любовался игрой красных самоцветов. При этом на лице Хальдена появлялась мягкая мечтательная улыбка, отчего ревность Рёгнвальда разгоралась ещё пуще. Он охотно отнял бы перстень у дяди, но догадывался, что это ему не под силу. И вот пришла пора расставаться. «Я уеду завтра на заре, и ты должен передать мне эту вещь», настойчиво говорил Рёгнвальд. «Понимаю, что тебе это кольцо дорого как память, как доказательство, что ты побывал. Но он должен быть у меня. Если я не покажу его Рёгнвальд, она может отказаться». «Она ведь не видела моего, то есть твоего лица. Этот перстень — единственное доказательство, что это был я». Тут Хальден так откровенно усмехнулся, что Рёгнвальд покраснел от досады. «Ты сделал это для меня!» — почти закричал он. «Чтобы выкупить вину твоей матери в убийство моего деда. Если ты не отдашь его мне, и Рангхельд не поверит, то всё будет напрасно. Наш договор не состоится». «Смерть деда не будет искуплена, и мы потеряем удачу. Мы же договорились. Ты не можешь меня обмануть!» «Не беспокойся!» Хальден снял с мизинца кольцо и вложил его в руку Рёгнвальда. «Я не обману тебя!» Он не добавил, чтобы ты смог обмануть Рагнфельд. Но Рёгнвальд совершенно отчётливо услышал эти слова. Однако кольцо взял, живо сжал его в ладони и быстро сунул мешочек на поясе, где хранил камень и огниво. Тщательно завязал ремешки и дал себе зарок не развязывать, пока не придет пора предъявить его невесте. Было чувство, что кольцо может сбежать. Хальден проводил кольцо глазами. Лицо его оставалось невозмутимо, в глазах светилась тайная усмешка. Может быть, сожаление. Он сам не понимал своих чувств. Он отправился в Йоттенхейм, чтобы раздобыть невесту для Ренгвальда. Как Сигурд-убийца Фафнера добыл Брюнхельд жены своему побратиму гунару Однако сердце Грюнхельд обмануть не удалось. Будучи женой гунара она любила Сигурда и даже убила себя, чтобы взойти на его погребальный костер. Хальдан вовсе не желал такой почетной, но печальной участи для Рагнхельд и не мог представить ее женой Регнвальда. Он должен был передать кольцо и невесту, чтобы выкупить вину своей матери и свою удачу. Но разве его удачи не в Рагнхельд? Именно она должна стать его женой и дать ему наследников. Об этом он говорил Хюндли, представшей перед ним в Снежной долине. И что ему ответила великанша-хранительница всех в мире родословных? «Я не встану у тебя на пути». «Твой сын Харальд, сын Рагнхельд, снова будет жить и обретут удачу десятки конунгов». Вот что она сказала, в тот чудный день Хальден понял ее так, что Рагнхельд, дочь Сигурда Оленя, станет его женой. Хюндла не сказала этого прямо, но не могла же она обещать, что его сын Харальд, дитя первой Рагнхельд, дочери Харальда Золотой Бороды, каким-то образом оживет. Отказавшись передать Рёгнольду кольцо, он нарушил бы договор между ними. Так пусть родовая распря из-за убийства до охотника завершится. А кому справлять свадьбу? Тринорно уже решили, и их приговор осуществится. Кольцо здесь, по большому счёту, ничего не изменит.